Ни о каком американском крейсере в управлении Севмор-Пути ничего, разумеется, не слышали. Между тем тяжелый крейсер «Тускалуза» с тремя американскими и одним английским эсминцами в это время находился в «Вайенге». Шейер повернулся к Сибирякову носом, не желая до поры до времени быть опознанным. Его мощная радиостанция стала забивать волну Сибирякова, а прожектор еще раз промигал приказ «Остановиться!». А так как Сибиряков не подчинился, в 12.02 Шер дал предупредительный выстрел ему под нос. Неизвестно, что в этот момент происходило на мостике Сибирякова, но на Диксоне приняли от него последнюю радиограмму следующего содержания «Вижу вспомогательный крейсер противника». Более связаться с Сибиряковым не удалось, и какое-то время он считался пропавшим без вести. Но и появление немецкого вспомогательного крейсера в непосредственной близости от пролива Веркицкого было чрезвычайным происшествием огромного масштаба. Всем, всем, всем объявила тревогу радиостанция острова Диксон. В Карском море появился фашистский вспомогательный крейсер. В это время караван из 14 крупных транспортов уже шел по проливу Вилькицкого курсом, который вел прямо на Шейер. Между Шейером и караваном находился только ледокольный пароход «Сибиряков». Возможно, что на Сибирякове действительно приняли адмирал Шейер за вспомогательный крейсер. Расстояние между кораблями было не меньше 12 тысяч метров. Возможно также, что когда Шеер произвел предупредительный выстрел, на Сибирякове поняли, что перед ними противник, когда вспомнили многочисленные предупреждения командования Северным флотом, что в Карском море следует опасаться подводных лодок и вспомогательных крейсеров противника. Поэтому никакая фантазия не могла представить, что в эти воды, пожалуй, линкор пусть даже карманный. А поскольку Сибиряков сам был фактически вспомогательным крейсером, то доблестный старший лейтенант Кочарава, не колеблясь, приказал открыть ответный огонь из всех орудий, а его радиостанция, как боевой горн, трубила тревогу по всем бухтам, портам, станциям и базам Заполярье. Позднее выяснилось, что ни одна из этих радиограмм Сибирякова принята не была. Но ретрансляция его последней радиограммы с Диксона была принята караваном, идущим через пролив Вилькитского. Транспортом было приказано уходить в лед. На это требовалось около часа, и никто не знал, отпустит судьба им этот час или нет. Вторым залпом Шер добился попадания в Сибирикова. Взорвались цистерны с бензином, сложенные на палубе ледокола. Судно охватило огонь, но оно продолжало стрелять из всех орудий, вызывая восхищение на карманном линкоре. Снаряды орудий Сибирякова падали с большим недолетом, но Мейдсен Болькин приказал всем покинуть верхнюю палубу корабля. Сибиряков продолжал вести огонь, искусно используя туманные буи вместо дымовой завесы. Моряки Сибирякова повторили подвиг английского вспомогательного крейсера Джервис Бей, который, вступив с Шейером в Шейером бой, дал возможность охраняемому им конвою рассредоточиться в океане. Но если Джервис Бей продержался против Шейера 22 минуты, то Александр Сибиряков сражался с карманным линкором более часа, прежде чем ушел на дно на ровном киле.